Глава девятая. Я очнулась на кровати. Рядом спал Дамиан. Он самый, Дамиан. Вот в кого он превратился. Я искала хоть что-то от знакомого мальчика, однако тот бесследно растворился в резких линиях чужого лица. В прошлый раз я видела его двенадцатилетним. Следующие пятнадцать лет превратили его в мужчину, забрав с собой мягкость черт и живость эмоций. Его голос стал низким, а сердце — безжалостным. В лунном свете его кожа казалась серебристо-голубой, под носом и бровями залегли тени. Он впервые спал без футболки, словно разом покончил со всеми масками и покровами. Возможно, вообще улегся голышом. Я отодвинулась подальше. Подо мной обнаружилось что-то мокрое и бугристое. Пакет с подтаявшими овощами из морозильника. Видимо, Дамиан прикладывал его к моей щеке. Спасибо, дружище. Сначала бьешь, потом лечишь. Не можешь не убить, не отпустить. Я наконец-то поняла, что именно увидела в его глазах. Чернота сражалась с чернотой. Дамиан боролся с Эстебаном. Отсюда проблески милосердия. Былая дружба не давала мести развернуться. Я хотела понять, почему он ненавидел моего отца. Насколько я знала, в последний раз они виделись на мой девятый день рождения, когда отец поручил записать Эстебана на уроки к мисс Эдмондс. Эстебан так и не появился в классе. И няня не пришла. Ни в тот день, ни на следующий. Когда горничная начала паковать мою одежду, я закатила отцу истерику. Почему Абелла собирает мои вещи? Где мама Лу? Мы уезжаем в Сан-Диего. Отец отложил документы, которые держал в руках и помассировал виски. Какое-то время поживем там. А мама Лу нашла другую работу. Ты ничего не говорил про переезд. Когда едем? «Мама Луи и Стебан ни за что не ушли бы, не попрощавшись. Знаю, ты считала их частью семьи, но работа няни предполагает переезды. Я уверена, они просто не хотели тебя огорчать». «Неправда!» — я оттолкнул отцовскую руку. «Никуда я не поеду, пока с ними не увижусь». «А это оставь здесь», — сказал отец Абелли, которая сложила в коробку бумажные подарки Стебана. «Я возьму их с собой!» Я вырвала коробку из рук горничной. «Скай, в чемодане не хватит места. Бери только самое нужное и быстрее, иначе опоздаем на самолет. Помоги Абелле и оденься в дорогу, ладно?» «Нет, я никуда не поеду. И собираться не буду. Уезжай без меня!» «Скай, тебя все равно постоянно нет дома. Я остаюсь!» Когда мама Лу узнает, она обязательно вернется, и мы с ней... «Скай!» — отец влепил мне пощечину. «Не знаю, кого из нас больше потрясло случившееся». Он ударил сильно и больно. Коробка выпала у меня из рук, бумажные фигурки рассыпались по полу. «Пойми, наконец, они прислуга!» — воскликнул отец. «Они не наша кровь, не наша семья!» только на меня ты можешь положиться, а я могу довериться только тебе. Остальное не важно. Люди приходят и уходят. Если мама Лу с Стебаном захотят с тобой увидеться, они найдут способ. Ты можешь писать им письма, когда захочешь, но сейчас нам нужно уехать, Скай. Выбора нет. Мы покинули касса Полома. Я оглядывалась всю дорогу, Когда мы выехали за ворота, мне послышался голос Эстебана. Однако я не могла ничего разглядеть среди клубов пыли на грунтовой дороге. Я обернулась, когда мы покидали Мексику. Я обернулась, когда мы приземлились в Штатах. Я оборачивалась всякий раз, когда видела смуглого мальчика или женщину с цветами, вплетенными в длинные темные косы. Прошло время, и я перестала оглядываться. Мама Лу и Эстебан не отвечали на письма, сбрызнутые клубничными духами и дополненные аккуратными коллажами из фотографий. «Вот моя новая школа, а вот моя новая комната. Такая у меня теперь стрижка. Просто волосы чересчур отросли, а расчесывать их было некому. Я скучаю, мама Лу. Очень жду ответа. Пиши, Эстебан. Давай на счет пять». В конце концов я надежно заперла воспоминания, а с ними и боль. Мы с отцом так и остались в Сан-Диего, его пощечина захлопнула дверь в прошлое. В мою жизнь вошли недоверие и осмотрительность. Главное — семья. Дружба не длится вечно. Люди уходят. Подпустишь близко — наплачешься. Ударив меня по щеке, Дамьян снова разбил мой мир на кусочки, рассыпав детали, которые я так долго пыталась собрать воедино. Выходит, отец рассказал мне не все. Мама Луи и Эстебан не просто уехали. Что-то случилось, и поэтому Эстебан стал Дамьяном. Я думала, он обстрик и покрасил мне волосы, чтобы люди меня не узнали. На самом же деле он не хотел вспоминать о девочке, с которой когда-то дружил. Он мстил моему отцу за какой-то проступок, по его мнению, ужасный и подлый, и запер память обо мне глубоко в подсознании, чтобы творить нечто не менее гнусное. Обращаясь со мной как с вещью, Дамьян отгородился от самого себя. Он бил меня и унижал лишил голоса, лица и возможности выплакаться, однако изредка воспоминания возвращались, рассеивая кровавую пелену. Эстебан был все еще где-то там, и он услышал, когда я о нем молилась. Благодаря ему я все еще жила. Я не знала, сколько времени у меня в запасе, знала только, что бесполезно выяснять мотивы. Дамиан не зашел бы так далеко, не будь он уверен в своей правоте. Лишь одна женщина могла до него достучаться. Пока не поздно, я должна была встретиться с мамой Лу.